18. -е. Лучший судья – лучшее суждение. До сих пор мы говорили о судьях, не заостряя внимание на их индивидуальных отличиях. Очевидно, что в ситуации, когда требуется сформулировать мнение, кто-то с подобной ответственностью справится, а кто-то потерпит неудачу. Обобщенное суждение по принципу мудрости толпы может оказаться более точным, если толпа состоит из компетентных людей. Сразу возникает важный вопрос, как определить наиболее квалифицированных кандидатов. Отметим три значимых фактора. Суждение содержит меньше шума и искажений, если судьи обладают должной подготовкой, высоким интеллектом и правильным когнитивным стилем. Иными словами, верное суждение зависит от багажа накопленных знаний, эффективности мыслительных процессов и стиля мышления. Хороший судья в общем случае отличается опытом и интеллектом, но не только. Он еще и обладает активным открытым мышлением, а также стремится извлекать пользу из поступающей информации. Эксперты и лидеры мнений Рискуем повториться, и все же. Профессионализм судей определяет качество их суждений. Допустим, опытный рентгенолог, скорее всего, верно диагностирует пневмонию. Мы также знаем суперпредсказателей в области политического анализа, которые, вне всяких сомнений, дадут более точный прогноз, чем их менее мастеровитые коллеги. Предположим, что мы собрали группу юристов, признанных экспертов в конкретной сфере законодательства. Подобная группа наверняка придет к единому мнению и даст правильный прогноз в отношении исхода конкретного судебного процесса. Настоящие профессионалы производят меньше шума и менее склонны к смещению. Такого рода специалисты – несомненные эксперты в своей узкой сфере. Их превосходство над коллегами несложно подтвердить достигнутыми ранее результатами. Как минимум мы можем выбрать врача, аналитика или адвоката, руководствуясь их успешной работой в прошлом. По очевидным причинам на практике такой подход затруднителен. К примеру, не стоит выбирать кандидатуру семейного врача лишь на основании результатов его квалификационного экзамена. Как мы уже отмечали, во многих случаях правильность суждения подтвердить сложно. В ряде областей нелегко понять и безошибочно определить истину, на которую претендует то или иное суждение. Отнесем в эту категорию классификацию заемщика и приговор правонарушителю, дегустацию вин и оценку за сочинение, рецензии на фильмы и книги. Подобных областей несчетное количество, и все же в каждой из них Периодически появляются уважаемые эксперты. Доверие, которое мы к ним питаем, опирается на признание их авторитета коллегами. Назовем таких людей лидерами мнений. Применяя данный термин, мы не задаемся целью кого-либо обидеть или покритиковать. Точность оценок ряда авторитетных экспертов просто не подвергается сомнению, и это факт, который действует во многих сферах. Многие профессора, ученые и консультанты по управлению бизнесом считаются лидерами мнений. Им верят, и вера основана на уважении учеников, коллег или клиентов. Во многих областях суждений профессионала по ряду вопросов можно сравнить лишь с аналогичными мнениями его коллег не располагая необходимыми знаниями для того, чтобы достоверно определить, кто из оппонентов на самом деле прав, чаще всего мы полагаемся на суждение лидеров мнений, даже в тех случаях, когда они друг другу противоречат. Представим себе круглый стол, за которым несколько политических аналитиков выражают диаметрально противоположные точки зрения на причины и перспективы дипломатического кризиса. Довольно обычная ситуация, не так ли? Разве интересно, когда участники круглого стола единодушны? Каждый из аналитиков полагает, что есть единственно верная точка зрения, и каждый уверен, что его теория к ней максимально близка. Мы приходим к выводу, что некоторые из участников обсуждения производят на нас наиболее приятное впечатление, их аргументы в равной степени убедительны. Однако, кто из них прав? Если теории, которые они высказывают, не поддаются формальной итоговой проверке, мы можем никогда и не узнать правды. Во всяком случае, мы осознаем, что некоторые из дискутирующих наверняка ошибаются, иначе откуда взяться спору. Тем не менее, мы с уважением относимся к их специфическому опыту. Возьмем еще одну группу экспертов. Каждый из них – отлично подготовленный философ, занимающийся проблемами нравственности. И вот они встречаются лицом к лицу. Первый относится к школе Иммануила Канта, второй – приверженец учения Джереми Бентома, а третий – последователь Аристотеля. Вся троица вступает в ожесточенный спор по вопросам морали. Допустим ли обман в принципе и, если да, в каких именно случаях? Есть ли права у животных? В чем цель наказания за преступление? Мы внимательно прислушиваемся к полемике, восхищаемся четкостью и точностью логики наших философов. Склоняясь к тому, чтобы согласиться с одним из спорщиков, мы в то же время отдаем должное каждому из них. От чего мы так реагируем? Сформулируем вопрос шире, почему человек, которого уважают за качество его суждений, считает экспертом другого, если абсолютно не располагает доказательствами его объективной правоты? Что делает человека лидером мнений? Частично ответ заключается в том, что у нас с этим экспертом общие взгляды на жизнь. Возможно, мы принадлежим к одному и тому же направлению. Нередко эксперт достигает своего уровня, получая подготовку под наблюдением наставников из той же компании, где потом начинает трудовую деятельность. Врач, заканчивающий ординатуру, и молодой адвокат, усваивающий уроки старшего партнера, не просто впитывают азы мастерства. Обоих обучают использовать определенные методы и следовать конкретным правилам. Общие нормы способствуют приобретению рефлекса, какие именно сигналы следует учитывать, как выносить и обосновывать окончательное суждение. Например, специалисты по урегулированию убытков из страховой компании будут единодушны при согласовании существенных нюансов, которые следует включить в перечень контрольных вопросов для оценки претензий клиента. В то же время два подобных специалиста, получив абсолютно идентичную информацию, могут серьезно разойтись во мнениях по поводу итогового решения по претензии, ведь правила не содержат полного описания дальнейших действий. Не существует рецепта, которого следует придерживаться бездумно. Эксперту оставляют простор для интерпретации данных. В таких случаях, когда все решается не путем вычислений, а экспертным мнением, неизбежно возникнет шумовой фон. Специалисты с одинаковым уровнем подготовки, действующие в рамках одной концепции, займут различные позиции в вопросе тактики ее применения. Знания общих правил недостаточно, требуется еще и определенный опыт. Если вы гениальный юный шахматист или феноменальный метатель копья, одаренный пианист, за вас говорят достигнутые результаты. Что же касается оценки страховых рисков, дактилоскопии или арбитража, необходимы годы, чтобы заработать профессиональную репутацию. Мы не встретим вундеркиндов в области оценки рисков. Другой характеристикой лидеров мнений является их способность смело выносить и мотивировать суждения. Мы больше доверяем решительным людям, нежели тем, кто выказывает признаки сомнения. Эвристика доверия свидетельствует, уверенные в себе люди, даже не обладая основаниями для подобной уверенности, имеют больший вес в глазах коллектива. Лидеры мнения отличаются умением последовательно излагать свои теории. Опыт позволяет им распознавать различные закономерности, рассуждать, прибегая к аналогиям, а также быстро выдвигать и подтверждать гипотезы им ничего не стоит встроить в свою историю любой факт, не нарушая логики, что еще больше увеличивает доверие окружающих. Интеллектуальные способности Профессиональная подготовка, опыт и уверенность дают лидерам мнения возможность вызывать доверие. Однако ни один из трех упомянутых факторов не гарантирует качество их суждений. Откуда нам знать, какой из экспертов даст лучший прогноз в конкретной ситуации? Имеются веские основания полагать, что общий уровень интеллекта человека с высокой вероятностью ассоциируется с лучшим суждением. Интеллект и эффективность коррелируют практически в каждой области человеческой деятельности. При прочих равных, интеллект способствует не только значимым научным достижениям, но и высокой эффективности в повседневной работе. Метод измерения уровня интеллекта, общий уровень умственных способностей, GMA, заменивший теперь тест на IQ, вызывает серьезные разночтения и многочисленные дебаты. Существуют давно укоренившиеся ложные представления о врожденном характере умственных способностей. А ведь любые тесты, По сути, измеряют способности, которые развились в процессе жизнедеятельности. Частично они передаются по наследству от родителей, а частично формируются окружающей средой, в том числе образованием. Многие озабочены тем, что отбор на основе GMA приведет к негативному воздействию на определенные социальные группы. Есть сомнения в правомерности данного метода при найме персонала необходимо отделять упомянутые нами опасения от прогностической ценности тестов. В вооруженных силах США испытания на выявление умственных способностей начали применять более ста лет назад. С тех пор проведены тысячи исследований связи между итоговой оценкой таких тестов и последующими результатами испытуемых в профессиональной деятельности. Совокупность данных приводит нас к недвусмысленному выводу. В одном из обзоров сообщалось, тест GMA прогнозирует и максимальный уровень квалификации и общую эффективность человека в рамках выбранной специальности. Прогностическая функция данного теста точнее, нежели оценка отдельно взятой способности, черты характера, предрасположенности и более информативна, чем оценка предыдущего профессионального опыта. Разумеется, иные когнитивные способности человека также имеют значение, и об этом мы поговорим ниже. Нельзя сбрасывать со счетов и черты характера, например, добросовестность и упорство в достижении цели, которые со временем преобразуются в усидчивость и энтузиазм. Существует целый ряд интеллектуальных качеств, которые невозможно измерить тестом GMA, ну, например, смекалка и творческое начало. Психологи и нейрофизиологи различают кристаллизовавшийся интеллект, умение принимать решения за счет усвоенных знаний и навыков, отнесем в эту категорию выполнение арифметических операций. И интеллект подвижный способность решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта. Стандартные тесты измерения GMA содержат вопросы вербального, количественного и пространственного характера и, несмотря на их приблизительность и имеющиеся ограничения, остаются на сегодняшний день лучшим инструментом, позволяющим сделать прогноз в отношении наиболее важных перспектив человека. Уже упомянутый нами обзор подчеркивает, что прогностические возможности тестов на GMA гораздо шире, нежели у иных методов, применяемых в психологических исследованиях. Степень взаимосвязи между уровнем общих умственных способностей и эффективностью профессиональной деятельности вполне логично возрастает при повышении сложности профессии. Интеллект играет более важную роль в области теории ракетстроения, нежели в сферах, где выполняются простые операции. В профессиях повышенной сложности коэффициент корреляции между набранным баллом и эффективностью работы – укладывается в область 0,5, ПС — 67%. Как мы уже отмечали, с точки зрения социологии, значение 0,5 является сильным прогнозным индикатором. В ходе дискуссии о феномене компетентного профессионального суждения нередко выдвигается веский аргумент относительно значимости методов измерения интеллекта, Люди, выносящие подобное суждение, почти всегда обладают высоким умственным потенциалом. Уровень образованности докторов, судей и главных аналитиков существенно превосходит средний уровень образованности популяции. Такого рода специалисты, скорее всего, наберут гораздо более высокий балл при измерении их когнитивной способности. Вы резонно предположите что разница в уровне GMA между двумя такими профессионалами почти ничего не значит, он настолько высок, что дает им своеобразный пропуск в мир высоких достижений. Источником разницы в достижениях в этом мире данный показатель являться уже не будет, продолжите вы. Подобное убеждение широко распространено и все же далеко от истины. Вне всякого сомнения, диапазон значений GMA в пределах каждой профессии будет шире в его нижней части, нежели в верхушке. В областях, не требующих глубоких специальных знаний, мы также обнаружим некоторое количество работников с высоким уровнем GMA. В то же время, среди адвокатов, химиков или инженеров практически не встретишь специалистов с уровнем интеллекта ниже среднего. В таком случае напрашивается вывод. Высокие умственные способности – просто-напросто необходимые условия для входа в пул престижных профессий. И все же подобный подход не объясняет разницу в степени успешности внутри элитной группы. Возьмем лишь 1% населения с незаурядными когнитивными способностями. У тех, кто в дальнейшем достиг выдающихся успехов, отмечена отчетливая корреляция с уровнем GMA, измеренным в возрасте 13 лет. По сравнению с теми, кто располагается в нижней четверти этой немногочисленной группы, элита с самой верхушки имеет в 2-3 раза больше шансов получить докторскую степень, опубликовать книгу или получить патентное изобретение. Другими словами, Индивиды, превосходящие 99% остального человечества, значительно отличаются по уровню GMA от тех, кто находится в этом рейтинге между отметками 80 и 90% или 50 и 60%. Но не только. Достижения интеллектуалов, поднявшихся в группу между 99 и 13 сотыми и 99 и 88 сотыми процента популяции, также сильно различаются в зависимости от влияния GMA. Приведем еще один поражающий воображение пример взаимосвязи между способностями и успехом. В 2013 году проведено исследование в среде руководителей компаний, входящих в перечень 500 наиболее успешных по рейтингу Fortune. Также в выборку вошли 424 американских миллиардера, составляющих 0 целых, одну процента от общей численности населения США. Результат оказался предсказуемым. В данные элитные группы вошли выходцы из когорта индивидов с наиболее высоким интеллектом. Также исследование выявило, что внутри данной выборки максимальные доходы или самое большое состояние, если говорить о миллиардерах, получают лица с более высоким уровнем способностей и лучшим образованием. Добавим, что выпускников прославленных учебных заведений, ставших миллиардерами, Стив Джобс, Билл Гейтс и Марк Цукерберг, можно сравнить с могучими деревьями, под кронами которых скрывается лес. Треть американцев имеет университетское образование, среди миллиардеров же таких лиц 88%. Вывод очевиден. Уровень умственных способностей существенно влияет на качество профессиональной деятельности, требующей вынесения мотивированного суждения, делая разницу даже в среде настоящих интеллектуалов. Теория существования порога, за которым уровень GMA перестает иметь решающее значение, не получила подтверждения. Данное заключение, в свою очередь, заставляет нас обоснованно предположить следующее. Если профессиональное суждение не поддается формальной проверке и в то же время предположительно должно попасть в невидимое яблочко, то подобного результата быстрее достигнет индивид с высоким GMA. Если работодателю требуются специалисты для вынесения профессионального суждения, имеет смысл набирать такие кадры из кандидатов с высоким уровнем интеллекта. Тем не менее подобная аргументация имеет ограничения. Невозможно проверить специальными тестами каждого кандидата, поэтому приходится лишь гадать, кто из них обладает необходимым уровнем GMA. Наличие кадров с подобными характеристиками способно повысить эффективность работы на многих направлениях, в том числе большое значение имеет способность убеждать людей в своей правоте. Интеллектуально развитый работник с большей вероятностью вынесет более качественное суждение и имеет все шансы стать настоящим экспертом. Он гораздо скорее сумеет повлиять на мнение коллег, завоевать доверие коллектива и стать лидером мнений. Средневековые астрологи наверняка были людьми с фантастическим уровнем GMA для своего времени. Разумно полагаться на людей, проявляющих незаурядные интеллектуальные способности, если они к тому же умеют убедительно обосновать свою позицию. И все же, подобная стратегия не вполне полноценна. Более того, она может оказаться ущербной. Есть ли иные способы выявить подлинного эксперта? Имеют ли лучшие судьи другие отличительные черты? когнитивные стили. Независимо от уровня умственных возможностей, люди различаются свойственным им когнитивным стилем, подходом к решению задач, требующих вынесения суждения. В целях определения когнитивного стиля создано немало инструментов. Большинство из них коррелируют с методикой измерения GMA, перекликаются они и между собой, и все же, Каждый из существующих методов оценивает разные явления. Остановимся на одном из способов, получившем название «проверка когнитивной рефлексии» — CRT. Данная методика прославилась за счет известного вопроса о мяче и бите. Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1,1 доллара. Бита ровно на доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч? Применяют при измерении когнитивной рефлексии и другие вопросы. Например, вы участвуете в гонках и обгоняете спортсмена, идущего на втором месте. На какое место вы вышли? Каждый из вопросов призван выяснить, насколько человек способен подавить интуитивный и, увы, неверный ответ. 10 центов, первое место. Низкий итоговый балл определяет вашу склонность попадаться в ловушки сознания, а также говорит о мистическом складе ума, вере в привидения, астрологию и телепатию. Оценка по тесту предскажет, купитесь ли вы на фейковую новость. Балл говорит даже о степени вашей зависимости от смартфона. В широком смысле CRT – часто рассматривают как инструмент измерения склонности к рефлексии либо к импульсивным суждениям. Проще говоря, одни люди предпочитают тщательно обдумать свое решение, тогда как другие, столкнувшись со сходной проблемой, доверяют интуиции. Мы же, в контексте данной книги, рассматриваем CRT как метод оценки склонностей человека в большей степени полагаться на медленное мышление «Система-2» чем на его быструю разновидность, система 1. Данную предрасположенность измеряют и другие системы самооценки, и все эти тесты, разумеется, характеризуются взаимной корреляцией. Шкала измерения потребностей в познании, например, выявит, насколько человек склонен к тщательному обдумыванию задачи. Для получения высокого балла необходимо согласиться с утверждением, «Я склонен ставить перед собой цели, которых можно достигнуть, приложив существенные умственные усилия». Соответственно, предполагается отрицательный ответ на утверждение «мыслительный процесс – не мое хобби». Человек, обладающий высокой потребностью в познании, обычно менее восприимчив к известным когнитивным искажениям в суждениях. В научной литературе отмечаются и некоторые любопытные примеры. Если человек избегает просмотров трейлеров к кинофильмам, раскрывающим суть интриги, скорее всего он обладает высокой потребностью к познанию. Люди с низкой тягой к познанию ничего против таких трейлеров не имеют. Учитывая, что речь идет о тестах в форме самооценки, и социально ожидаемые ответы очевидны, Подобная шкала вызывает справедливые вопросы. Человек, старающийся произвести впечатление, вряд ли поддержит заявление типа «мыслительный процесс – не мое хобби». Именно по этой причине специализированные тесты направлены на оценку умений и навыков и не содержат прямых вопросов относительно личных качеств тестируемого. Еще один пример. Тест – способность к зрелым решениям, оценивающий, насколько испытуемый предрасположен к совершению типичных ошибок в суждениях, чрезмерной уверенности или неадекватной оценки риска. Отметим также тест Даяны Халперн – оценка критического мышления, который изучает умения, включающие природную склонность к рациональному мышлению и комплекс навыков, формирующихся в процессе научения. При прохождении данного теста вам зададут вопросы следующего плана. Представьте, что друг просит вас посоветовать, какую из двух программ снижения веса лучше выбрать. Одна из программ заявляет, что клиент сбрасывает в среднем 25 фунтов, другая же поднимает планку до 30 фунтов. Какие вопросы вы зададите, прежде чем выбрать подходящую вам методику? Ответив... Допустим, что желательно знать, сколько именно людей достигли заявленного результата и сохранили ли его на протяжении года и более. Вы наберете баллы за использование критического мышления. Люди, получающие высокую оценку по тесту «Способность к зрелым решениям» или тесту Даяны Халперн, вероятно, выносят более качественные суждения и реже сталкиваются в жизни с осложнениями, связанными с неверным выбором например, штрафами за нарушение обязательств или нежелательной беременностью. Имеется основание полагать, что каждая из упомянутых нами, а также неупомянутых, оценок когнитивного стиля и когнитивной способности в общем случае прогнозирует степень качества наших суждений. В то же время их значимость варьирует в зависимости от поставленной задачи когда Уриэль Харан, Илана Ритов и Барбара Меллерс изучали разновидности когнитивного стиля, которые могли бы определить хорошего прогнозиста, выяснилось, что потребность в познании не является сигналом, свидетельствующим о том, что человек приложит усилия для поиска дополнительной информации. Не подтвердилась и теория, предполагающая зависимость высокой эффективности в работе от потребности в познании. Расскажем о методике, ставшей единственным инструментом измерения когнитивного стиля или личностных особенностей, способным выявлять людей, обладающих предположительным даром к точному прогнозированию. Профессор психологии Джонатан Бейрон разработал шкалу оценки, определяющую задатки активного открытого мышления. Обладание открытым умом означает способность к активному поиску информации, противоречащей вашим же собственным гипотезам. Подобная информация включает в себя противоположные мнения оппонентов, которые следует подвергнуть тщательному анализу на предмет сопоставления новых фактов с уже имеющимися убеждениями. Человек с активным открытым мышлением согласится с утверждениями типа Умение признать аргумент соперника убедительным – положительная черта характера. И, напротив, он не поддержит тезисы «Перемена мнения – признак слабости» и «Интуиция – лучший советчик в принятии решения». Иными словами, инструменты измерения когнитивной рефлексии и потребности к познанию оценивают предрасположенность к неторопливому и тщательному мышлению, тогда как методики определения способности к активному открытому мышлению идут несколько дальше. Подобная способность свидетельствует о гибкости. Человек сознает, что суждение — это непрерывный рабочий процесс и приветствует оппонента, который стремится исправить его потенциальные ошибки. В главе 21... Мы увидим, что такой стиль мышления характеризует лучших прогнозистов, людей, которые находятся в постоянном поиске и готовности пересмотреть свои убеждения при поступлении новой информации. Интересный факт. Активному открытому мышлению можно научить, и тому есть свидетельства. Мы отнюдь не пытаемся дать универсальный рецепт по методике подбора кадров, способной на формирование верных суждений в определенной области. И все же наш краткий обзор дает возможность выделить два принципа общего характера. Во-первых, разумно признать, что существует различие между двумя сферами человеческой деятельности. В одной из них квалификация работника подтверждается сравнением его прогноза с фактическим результатом, например, прогноз погоды. Другая же сфера — территория лидеров мнений. Политический аналитик говорит красноречиво и убедительно, а гроссмейстер в шахматах выражает свое мнение робко, затрудняясь привести аргументы в пользу того или иного хода. Тем не менее, Оценки первого из них, возможно, следует воспринимать с большим скепсисом, нежели суждение второго. Во-вторых, некоторые судьи лучше в своем деле, чем их не менее квалифицированные и опытные коллеги. В решениях лучших судей вероятности шума и искажений гораздо меньше. Подобные явления можно определять как угодно, однако следует признать важную роль интеллекта и когнитивного стиля. Пусть ни одно отдельно взятое исследование, ни одна независимая шкала оценки однозначно не спрогнозирует качество суждения. Вам следует искать человека, способного на активный поиск информации, вступающей в противоречие с его прежними взглядами. Человека, тщательно интегрирующего найденную информацию в свою текущую гипотезу. Перечисленные методики помогут вам найти специалиста, не возражающего и даже желающего получить данные, способные изменить его мнение. Личностные характеристики эксперта, обладающего даром блестящих суждений, не всегда совпадают со стереотипными признаками безусловного лидера. Люди и привыкли доверять в качестве лидера человеку твердому, четко выражающему свои взгляды. Подобные качества убеждают, человек точно знает, как правильно. Такие люди внушают доверие. Однако же, если перед нами стоит цель снизить вероятность ошибки, практика говорит о том, что лидеру всегда следует держать в уме, что и он способен допустить промах, а значит, не должен воспринимать в штыки встречные аргументы. Если уж ставить во главу угла решимость, то делать это стоит на завершающем этапе процесса и ни в коем случае не на начальных стадиях. К разговору о лучших судьях. Вы — эксперт. Имеются ли способы подтвердить правильность вашего суждения? Или же вы — лидер мнений? Нам необходимо выбрать из двух имеющихся мнений лучшее. Однако мы ничего не знаем ни об опыте двух экспертов, ни об их предыдущих достижениях. Последуем же совету того, кто умнее. Интеллект – лишь один из компонентов. Важно понимать, как именно строят люди свой мыслительный процесс. Возможно, следует выбрать кандидата вдумчивого, с открытым стилем мышления, нежели того, кто производит впечатление самого умного.